977. О братстве не следует говорить и даже мыслить, если ощущается раздор, смута и неверие. Как нежные цветы поникают в дымной атмосфере, так отлетают образы братства среди раздражения и лжи. То, что еще вчера было убедительно, то самое может исказиться под смущением сердца. Так самое четкое отражение башни Чунг может разбиться от грубого прикасания. Можно ли самые высокие понятия поносить ругательством? Такое кощунство нестираемо оседает на ауре, оно прикрепляется к карме, как грязь из-под колеса. Нелегко отмыть ее, не угрожаем, но приводим сравнение.